Глава девятая. Дамир. Я впервые за эти годы, да и вообще за все время, бежал по коридорам фирмы, шибая всех с ног и улыбаясь так, словно умалишенный. Сотрудники расходились в стороны, кому-то приходилось бросать на пол бумаги и папки, лишь бы успеть отскочить, но мне было все равно совершенно. Окрылённый какой-то свободой, я сел в ожидающий меня автомобиль и первым же делом попросил водителя отвезти меня в клинику. Запонки были благополучно сдёрнуты с рубашки и убраны в бардачок машины. Рукава закрутил так, как мне было удобно. Пиджак и галстук были отправлены на заднее сиденье, возможно, что-то даже не долетело до назначенной цели, но было все равно. Всеми мыслями я был с дочерью, просил у нее прощения и обещал больше времени проводить с ней. Я выстроил целый монолог в голове, но когда добежал до палаты, ни Альбины, ни Миланы там не было. Только убранное кресло, на котором аккуратная горка лежала сложенное постельное белье. подушка до да плед в торопях содраны когда то с моей кровати ну и заяц чья длинная лапа свисала почти до пола на негнущихся ногах вышел из палаты по коридору мне навстречу шла медсестра они на занятиях добродушно пояснила и даже не поняла насколько я после ее слов расслабился вас проводить было бы неплохо Я шел коридорами и переходами, ведущими из одного крыла клиники в другое, спускался в лифте и думал о том, что такой сложный и замысловатый путь каждый день проделывает Аля, при этом таскает ребенка на руках, кормит, развлекает и про свою работу не забывает. А я сам, например, забыл позвонить насчет квартиры, зато нашел другую, ближе к клинике, просторнее и шире, но нашел не для Альбины, а для нас. чтобы по очереди ночевать с дочерью в палате и полноценно отдыхать в удобных апартаментах. Согласится ли девушка переехать туда? Сложно сказать, но если ей все же захочется поселиться именно в той квартире, пусть живет свое удовольствие. Медсестра добила меня до закрытой белой двери и благополучно исчезла, не сказав ни слова. А я, сглотнув вязкую слюну, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Сразу же на выходе стояла коляска, рядом с ней, сидя прямо на полу, находилась Альбина и взволнованно дергалась, когда из зала доносилось кряхтение и стоны. Только потом я поднял глаза и увидел дочку, которая упорно выполняла упражнение. Сколько мне сил понадобилось, чтобы остаться на месте, не знаю. Мне хотелось вырвать ребенка из рук врача, прижать к себе, особенно когда Милана поджимала губы и в ее глазах блестели слезы. Я так и простоял до конца занятия, и только когда льбина поднялась на ноги, зашел в зал и вперед нее добрался до дочери, которая смотрела на меня, не веря своим глазам. "Папа", даже переспросила, морщась от боли. "Это я, моя ягодка, это я". И Миланочка, моя выносливая девочка, моя молчунья, разревелась в голос, обхватывая мою шею руками и утыкаясь в нее носом. Я же почему-то при этом смотрел на сиделку, которая сама украдкой вытирала слезы и, неуклюже, переставляя ногами, побрела к выходу, выкатывая коляску. Мы так и дошли до палаты, каждый думая о своем. И только после того, как уложил ребенка на кровать, дочка спросила: Папа, ты надолго? смотрела она настороженно, готовая разорвать мое сердце второй волной горьких слез. До утра! Присел рядом с ней и прошептал «Прости меня, дочка». Кажется, даже у самого слезы потекли по щекам. Наверное, именно по этой причине и прижался к маленькой ладошке губами, не поднимая головы и стараясь справиться с неожиданно нахлынувшими эмоциями. Кто бы мне сказал, что я, скала, бесчувственная тварь и тиран, буду плакать на кровати дочери, не поверил бы. Но факт остается фактом. Это Евгения сделала то, что не смог сделать никто. Пробила мою броню, надавив на самые больные раны, раскрыла глаза и заглянула в душу. «Я тебя люблю, папочка!» За спиной тихонечко закрылась дверь, а это значит, что Аля деликатно удалилась, оставив нас одних. «Нужно будет до нее дойти, пока Мила будет спать и поговорить, ведь без помощи массажистки мне не справиться никак». Сидя с дочерью на кровати, я читал какой-то детский рассказ и сам изредка посмеивался над героями, а Милана, она, кажется, пропускала всю мимо ушей, полностью сосредоточив внимание на мне. Она даже зайца отложила в сторону, обняв ручками мою руку и прижавшись к ней щекой. А я гладил ее по голове, обнимал и проклинал тот день, когда променял собственного ребенка на валюты, престиж и вечные командировки. «Они ничего не стоят, а вот эта детская радость и восторг, я бы многое отдал, чтобы повернуть время вспять и исправить свои ошибки». Перетаскивая Милану в уборную, обнаружил, что ребенок меня дико стесняется. «Ох, девочка же!» Пришлось просить дежурившую медсестру помочь нам с этим деликатным вопросом. Сам же в очередной раз понял, как тяжело Альбине и для себя решил, что буду уговаривать девушку поселиться в моей квартире. Всеми правдами и неправдами буду. Пусть отдыхает под присмотром, а я и еду буду заказывать, и все условия создам для комфортного проживания. Для того, чтобы осуществить свой план, мне пришлось выждать время. И когда настал тихий час, а мой маленький ангел уснул, приоткрыв ротик, с трудом выпутал свою руку из объятий милы. Осторожно выйдя в коридор и прикрыв за собой дверь, побежал в массажный кабинет, где на мою удачу нашлась только девушка, заполняющая журнал. «Аля, нам надо поговорить», – пробормотал с порога, плюхаясь на жесткий стол напротив девушки. «Слушаю». Она наклонила голову на бок и очень пристально на меня посмотрела. «Что?» – смутился. «Я испачкался?» «Нет, вы стали похожи на человека, а не на робота». Серьезно ответила она, вызывая на моих губах кривоватую улыбку. Да, должно себя свет, повел плечами, но не об этом сейчас. Я нашел квартиру, которая находится еще ближе, чем та, которая вам приглянулась. А любина нахмурилась и села ровнее, явно пытаясь сформулировать слова отказа, но я не позволил ей произнести ни слова. Мне очень важно, чтобы вы жили именно в этой квартире. Начал говорить, возвращая себе тот холодный тон, который позволял руководить людьми. Там много комнат, большая площадь, и удобнее в ней ночевать, когда будем меняться сменами. Простите, явно не понимала, о чем я толкую. Хочу быть с дочерью как можно чаще. Я понял, эх, ладно, мне указали на ошибки, теперь начну исправляться. Решил, что мы будем дежурить у кровати Миланы через день, пояснил. «Хорошо», – кивнула девушка, – «но я вполне могу пожить в другом месте». «Не можете», – покачал головой, – «мне нужна помощь каждый день. Я хочу научиться делать элементарный массаж, но ну и понять, как правильно воспитывать девочку. А так как Милана доверяет вам, значит, и я могу довериться». Массажистка долго на меня смотрела, но, кажется, думала только о своем. Я ждал отказа и готов был вновь приступить к уговорам, расписывая все плюсы, но Альбина кивнула. Однако через пару минут добавила. «Когда моя помощь вам не понадобится, скажите заранее, чтобы смогла подыскать себе квартиру и съехать». А после паузы спросила. «Могу уже сегодня забрать свои вещи и перевезти их?» Кивнул, благодарно выдохнул и схватил девушку за руку. «Зачем?» «Наверное, боясь, что мне это все снится. Мой водитель вас отвезет, проводит и доставит на новое место. Ключи возьмете у него же». Я сразу же схватил ручку со стола и на каком-то клочке бумаги записал номер Гены. Этот человек не просто водитель, а еще обученный телохранитель. И он не просто проводит Алю до старой квартиры, но и проследит за ее безопасностью». Девушка кивнула и сразу же при мне сохранила номер телефона Геннадия. Я же следил за ней, подмечая, как сильно напряжены плечи, как она нервно поджимает губы, но понять причину такого волнения не мог. «Вы сегодня остаетесь с Миланой», — подняла на меня свои огромные и чистые глаза. «Да, буду с ней до утра. Потом отлучусь на пару часов, но к вечеру приеду и даже до отбоя проведу время с вами». Прикусил язык, но вырвавшихся слов уже не вернешь. Хорошо еще, что Альбина не обратила на мою оговорку внимания. Посмотрела на часы и уверенно поднялась на ноги. «У меня двухчасовой пережив, я принесу вам обед и что-нибудь на ужин. Еду можно будет разогреть у медсестёр». И, не говоря ни слова, быстро поднялась из-за стола и начала убирать вещи. «Спасибо!» – пробормотал и вышел из кабинета, испытывая странные чувства. Это ведь забота, так? Неожиданно получить ее от постороннего человека, но приятно. Пока шел к дочери, позвонил водителю и предупредил обо всех нюансах. Понимал, что он и сам прекрасно знает свои обязанности, но не мог промолчать, потому что казалось, что эта девушка умеет притягивать к себе неприятности, хоть и старается их избегать. А еще просто хотелось чисто по-человечески ей помочь. Уже в палате, когда вновь сел рядом с кроватью, Вспомнил о том, что вчерашний разговор с Алей отменяется. Эх, а ведь она обещала рассказать, что же случилось на самом деле. Расскажет ли? Думаю, да. Нужно просто подождать. Сейчас же, отключив телефон, был занят тем, что мог разгрузить голову, мог подумать о многом, принять какое-то важное для себя решение. Например, уже завтра с утра я хочу поговорить с братом и узнать его мнение по поводу совета директоров. И еще в кругу подозреваемых находился секретарь и каждый первый, кто хоть раз за день пересекал порог кабинета. Недавно в фирме завелась крыса, которая благополучно сливала некоторые наши левые контракты. Их на самом деле не существовало, но тот, кто активно посещал мой кабинет, обходил защиту, камеры и прочую систему безопасности и явно об этом не знал. Планировал ввести динара в курс дела, перевести часть своих личных вещей в квартиру, отдать ключи от дома брату, чтобы располагался с комфортом и на моей территории, сам же перееду на новую жилплощадь. Необходимо было еще пригласить клининговую компанию, которая к приходу девушки уберется в квартире. Мне необходимо было создать условия, в которых сиделки Миланы будет удобно. Мне нужна эта девушка, нужна так близко, насколько могу к себе подпустить только брата и лучшего друга. Она будет тропкой, которая приведет меня к дочери. Она попробует научить меня общаться с собственным ребенком и объяснит, зачем мне столько заколок и бантиков. А главное, когда и какое платье лучше всего надевать. Для меня они что с рюшами, что со стразами совершенно одинаковые. Ох, чувствую, будет сложно.